У Питера, мальчика, которому предстояло стать королем, были сотни игрушек. Нет, если говорить точно, тысячи. У него имелись полки оловянных солдатиков, с которыми он выигрывал великие сражения, и десятки игрушечных лошадок. У него были мечи и ходули, делавшие его великаном, и сколько угодно бумаги для рисования. А ведь тогда бумага считалась редкостью, и ей пользовались только богатые люди. Но из всех игрушек в замке... Он больше всего любил кукольный дом своей матери. Он никогда не видел того, что остался в западном баронате, и для него этот дом был лучшим и единственным. Он часами сидел перед ним, когда за окном моросил дождь, или зима выдувала снежные вихри из своей посиневшей глотки. Когда он лежал с детской сыпью, у нас это называют ветрянкой, специальный слуга ставил ему дом на столик у кровати, и он играл им, пока не засыпал. Он любил воображать маленьких человечков, живущих в доме. Иногда ему даже казалось, что он их видит. Он говорил за них разными голосами и придумал им всем имена. Там жил король Роджер, храбрый и могучий, пусть даже и немного кривоногий, который однажды убил дракона. Жила королева Сара, его жена, и их сын. Пити, который любил их и был любим. И, конечно, слуги, которые стелили постели, топили плиту и носили воду. Он был мальчик, и истории, сочиненные им про обитателей дома, были немного кровожаднее, чем те, что сочиняла Саша, когда была девочкой. В одной из них на дом напали андуанские пираты, чтобы перебить всю семью. Жители дома храбро сражались и убили десятки пиратов, но тех было слишком много. Когда пираты уже одолевали, Подоспела королевская гвардия, оловянные солдатики Питера, и перебила всех андуанских морских собак. В другой истории, из ближайшего леса, обычно он располагался у окна под сашной кроватью, выходила стая драконов, чтобы сжечь дом своим огненным дыханием, но Роджер и Пити всех их застрелили из луков. «Даже земля почернила от их проклятой крови», рассказывал Питер отцу за ужином, и тот одобрительно хохотал. После смерти Саши Флег заметил Роланду, что мальчику не пристало играть с кукольным домом. Это, сказал он, может не сделать его неженкой, но может и сделать. Да и слуги видят все и отнюдь не держат язык за зубами. «Ему ведь столько шесть!» — возразил Роланд нерешительно. Белое лицо Флега скрытое под капюшоном, и его магические способности всегда немного пугали короля. В шесть лет уже пора обучать мальчика мужским занятиям, произнес чародей. Подумайте над этим, ваше Величество. Я уверен, что ваше решение, как всегда, будет справедливым. Подумайте над этим, сказал Флэк, и король так и поступил. Ни над чем другим за свое двадцатилетнее правление он не думал столь напряженно. Это покажется странным, если вспомнить все многотрудные обязанности короля. Введение или отмена налогов, объявление войны, судебные дела. Разве с этим в сравнении идет вопрос о том, можно ли маленькому мальчику играть с кукольным домом? Может, и не идет. Я только говорю вам, что думаю. И еще скажу. Роланд был не самым умным из королей, правивших Дилейном. Когда приходилось думать... Ему всегда казалось, что в голове у него перекатываются камешки, глаза слезились, а из носа текло. В детстве занятия математикой или историей вызывали у него такую головную боль, что в 12 лет он их прекратил и занялся тем, что никакой головной боли не вызывало – охотой. Он изо всех сил старался быть хорошим королем, но чувствовал, что не может верно рассудить многие дела – от их неверного решения он знал, пострадают люди. Если бы Роланд слышал, что Саша говорила Питеру после пира, он бы с ней согласился. Королей действительно больше обычных людей. И иногда, довольно часто, ему хотелось бы быть поменьше. Если вам в жизни приходилось решать серьезные вопросы, к которым вы не были готовы, вы поймете его. Может, поймете и то, что это ощущение неготовности в конце концов заставляет избегать любых решений. Так случилось и с Роландом, который все больше и больше дел стал доверять Флэгу. Иногда ему казалось, что Флэг уже заменил короля во всем, кроме титула, но такие мысли приходили только ночью в темноте, а днем он был благодарен Флегу за помощь Если бы не Саша, Роланд был бы гораздо худшим королем. И все потому, что слабый голос, который он слышал по ночам, говорил правду. Флэг действительно управлял королевством. И Флег был очень плохим человеком. К несчастью, нам еще придется о нем говорить, но не сейчас. Саша ослабила власть Флега. Она давала королю гораздо более добрые и справедливые советы, чем чародей. И король иногда их слушал. Она не любила Флега, как и многие в Делейне, но безотчетно. Саша не знала, как пристально, с какой холодной ненавистью тот следит за ней.